«Берегись этих сказочников. Чуется мне, что они недоброе затеяли. Берегись их, батюшка. Послушай меня». «Что знаешь ты про них?» «Говори», — сказал Иоанн. «Не спрашивай меня, батюшка. Мое знание словами не сказывается. Чуется мне, что они недобрые люди. А почему чуется? Не спрашивай. Даром я никого еще не остерегала».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 «Не нужно», — сказал Иоанн, — «я их сам попытаю». «Где они?» «Тут, батюшка, за дверью», — отвечала Ануфревна, — «в сенях стоят». «Подай мне, малюта, кольчугу со стены, доступай, да будто домой, а когда войдут они, вернись в сене, притаись с ратниками за эту дверью. Лишь только я кликну, вбегайте и хватайте их. Ануфревна, подай сюда посох». Царь вздел кольчугу, надел поверх нее черный стихарь, лег на постели положил возле себя тот самый посох, или осен, которым незадолго перед тем пронзил ногу гонцу князя Курбского. «Теперь пусть войдут», — сказал он. Малюта положил ключи под царское изголовье и вышел вместе с мамкою. Иконные лампады слабо освещали избу. Царь с видом усталости лежал на одре.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 Отвечали перстени коршун, кланяясь земно. «Заступи, спаси и помилуй тебя, Мать Божья, что жалеешь ты нас, скудных, убогих людей, по земли ходящих, по воды бродящих, света Божия невидящих. Сохрани тебя, святые Петр и Павел, Иоанн Златоуст, Кузьма с Адимьяном, кутынские чудотворцы и все святые угодники. Создай тебе, Господи, о чем ты молишь и просишь, Вечно бы тебе в золоте ходилось, вкусно елось и пилось, сладко спалось. А с супостатам твоим вечно бы калось и голодалось. Каждый бы денег дугою корчило, бараньим рогом коробило. «Спасибо, спасибо, убогие», — сказал Иоанн, продолжая вглядываться в разбойников. «Что ж вы, давно знать ослепли «С молоду, батюшка-государь», — отвечал перстень, кланяясь, изгибая колени. Оба с молоду ослепли, и не припомним, когда солнышко Божье видели. А кто ж вас научил песни петь и сказки сказывать? Сам Господь, батюшка, сам Господь сподобил, еще в стародавние времена. — Как так? — спросил Иоанн. — Старики наши рассказывают, — отвечал перстень, — и гусляры о том поют.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 «Сады винограды, яблони кудрявы, будете сыты да пьяны, будете обуты, одеты». Тут возговорил Иван Богослов, «Ай же ты спас милосердный, не давай им ни горы золотые, ни реки медвяные, ни садов виноградов, ни яблонь кудрявых. Не сумеют они ими владеть и. наедут к ним сильные богатые, добро у них отымут, а ты дай им, Христос, Царь Небесный». «Дай-ка имя твое Христовое, дай-ка им те песни сладкие, сказаньица великие, про стару старину до да пробожьих людей. Пойдут нищие по земли ходите, сказаньица великие говорите, всякий их приобует, приоденет, хлебом солью напитает. И рече Христос, Царь Небесный, ин пусть будет по-твоему Иване, пусть же им будут песни сладкие, гусли звонкие» сказанье великие, а кто их напоит-накормит, от темной ночи оборонит, тому я дам в раю место, не заперты в рай тому двери». «Аминь», — сказал Иоанн. «Какие же вы знаете сказки?» «Всякие знаем, батюшка-царь, какие твоя милость послушаться изволит. Могу сказать тебе о Ярше ершовиче сыне Щетинникове, о семи семионах о Змеях Горыныще, о гуслях Самогудах». «О Добрыне Никитиче, об Акундине...» «Что же, — перебил Иоанн, — разве ты один сказки сказываешь? А старик-то зачем с тобою пришел?» Перстень спохватился, что Коршун почти все время молчал, и чтобы вызвать его из неестественной для сказочника угрюмости, он вдруг переменил приемы и начал говорить прибаутками. «Старик-то! — сказал он, наступая неприметно на ногу Коршуна. Это вишь мой товарищ Амелька Гудок. Борода у него длинна, да ум короток. Когда я речь веду скоромную, постную несу себе околесную. Он мне поддакивает, потакает да присвистывает, похваляет да помалчивает. Так ли, дядя, белая борода, утиная поступь, куриные ножки, не сбиться бы нам с дорожки. Вести мы так, подхватил Коршу, напомнясь. Наша чара полна зелена вина, а уж налил по край так петь до дна. Вот как, дядя петушиный голосок, кротовое око. Пошли ходить, заберемся далеко. — Ай, люли, тарарах, пляшут козы на горах, — сказал перстень, переминая ногами. Козы пляшут, мухи пашут, а у бабушки Ефросиньи влево мухи звенит. — Ай, люлюшеньки, люли, — перебил коршун, также переминая ногами. — Ай, люлюшеньки, люли, сидит рак на мели. Не горюет рак, а свистит в кулак. Как прибудет вода, так пройдет беда. — Эх, батюшка-государь, — сказал Перстень с низким поклоном, — не смотри на нас искоса, это не сказка, а только присказка. — Добро, — сказал иоан зевая, — люблю молодцов за обычай. Начинайте сказку про Добрыню, убогие. А вось я слушаю вас сосну сну. Перстень еще раз поклонился, откашлялся и начал в огриднице княжеской у владимира князя киевского было пирванье по честный стол был пир про князей бояры могучих богатырей а был день к вечеру а и был стол во полустоле и послышалось всем за дива затрубила труба ратная возговорил владимир князь киевский солнышко святославьевич гойесивы князья бояре сильные могучие богатыри Пошлите опроведать двух могучих богатырей, кто смеловал стать перед Киевом, кто смеловал трубить к остольному князю Владимиру. Зашумели буйны молодцы посереть двора, зазвенели мечи булатные по крутым бедрам, застучали палицы железные у крыльца. закидали шапки разнорять по поднебесью, надевают могучие богатыри сбрую ратную, садятся на добрых коней, «Выезжают во чисто поле». «Погоди-ка», — сказал Иоанн, с намерением придать более правдоподобие своему желанию слушать рассказчика. «Я эту сказку знаю. Расскажи лучше про Кундина». «Про Кундина?» — сказал перстень с замешательством, вспомнив, что в той сказке величается опальный Новгород. «Про Кундина, батюшка-государь, сказка-то нехорошая, мужицкая». «Выдумали ту сказку, глупые мужики новгородские. Да я, батюшка-царь, как будто и забыл-то ты «Рассказывай, слепой», — сказал Иоанн строго. «Рассказывай всю, как есть, и не смей пропустить ни единого слова». И царь внутренно усмехнулся трудному положению, в которое он ставил рассказчика. Перстень хотя досадовал на себя, что сам предложил эту сказку, но не зная, до какой степени она уже известна Иоанну, Решился, очертя голову, начать свой рассказ, ничего не выкидывая. «Как во старом было городе, — начал он, в Новигороде, — как в о том ли Новигороде с опосадской стороны жил Акундин-молодец. А и тот ли Акундин, молодой молодец, ни пива не варил, ни вина не курил, ни в торгу не торговал. А ходил он Акундин с оповольницей, и гулял он Акундин по Волхову по реке на суденышках». Садится он, окундин на суденышко оснащенное, кладет весельцы кленовые, возомки дубовые, а сам садится на корму. поплыло суденышко по волх в парике, и прибыла суденышко ко Круту бережку. Как в ату пору по Круту бережку идет калечище перехожее, берет калечище акундина за белые руки, ведет его акундина на высок курган, и, становивши его на высок курган, Говорил такие речи. «Погляди-ка, молодой молодец, на город Ростиславль, на Оке-реке». А поглядевши поведай что делается в городе Ростиславле? «Как глянула кундин во город во Ростиславль, а там беда великая. Исконные слуги молода князя Рязанского Глеба Олеговича стоят посереть торга, хотят войной город отстоять. Да силы не хватит» а по оке реке плывет чудовище невиданное, змей Тугарин. Длиною-то был тот змей Тугарин ватриста сажен, хвостом бьет рать Рязанскую, спиною валит круты берега, а сам все просит стару дань. Тупору калечище берет Акундина за его белые руки, молвит таково слово. Ты, гой еси, добрый молодец, назовись по имени, по изотчеству. На теле речи спросные, говорит Акундин. Родом я из Новогорода, зовут меня акундина Акундиныч. Тебя-то, акундина Акундиныч, я ждал ровно тридцать лет и три года. Спознай своего дядюшку родимого, замятню Путятича. эй ведь мой-то брат Акундин Путятич был тебе родимой батюшка. А и вот тебе меч-кладенец твоего родимого батюшки, Акундина Путятича недомолвивший речи весные стал замять не путятечь кончатися со белым светом расставаться и кончайся учал отповедь чинить а игой ты еси мое милое детище акундина акундиныч как и будешь ты во славном городе, и ты удар челом емуновву городу и ты скажи ему новову городу «Ай, дай же то, Боже, тебе ли Нову Городу век вековать, твоим ли дедушкам славы добывать? Как и быть ли тебе Нову Городу во могучестве, а твоим дедушкам во богачестве?» «Довольно!» — перебил с гневом царь, забывая в эту минуту, что цель его была только следить за рассказчиком. «Начинай другую сказку!» Перстень, как будто в испуге, согнул колени и поклонился до земли.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 «Об Алексея Божьем Человеке, батюшка, о Егории Храбром, об Иосифе Прекрасном или, пожалуй, о Голубиной книге?» «Ну, — сказал Иоанн, которого глаза, казалось, уже смыкались, — расскажи о Голубиной книге. Оно нам грешным и лучше будет на ночь что-нибудь божественное послушать». Перстень вторично откашлялся, выпрямился и начал нараспев. Как из тучи было из из грозные тучи страховитое, Подымалась погода Божия, в а то или во погоде Божией Выпадала с небес книга голубиная. К а то или ко книге голубиной соезжалось сорок царей и царевичей, Сорок королей и королевичей, сорок князей со князевичами, Сорок попов со поповичами много бояр люду ратного люду ратного разного мелких христиан православных из них было пять царей на их был исай царь василий царь костянтин царь владимир царь Владимирыч. был премудрый царь давид Евсеевич. как проговорил владимир царь кто из нас братцы гораздо в грамоте прочел бы эту книгу голубиную Сказал бы нам про Божий свет. От чего началось солнце красное? От чего начался молод светел месяц? От чего начались звезды частые? От чего начались зори светлые? От чего зачались ветры буйные? От чего зачались тучи грозные? От чего взялись ночи темные? чего у нас пошел мир народ? От чего у нас на земли цари пошли? От чего зачались бояры-князья? От «Отчего пошли крестьяне православные?» На то все цари приумолкнули. Им ответ держал премудрый царь, премудрый царь Давид Евсиевич. «Я вам, братцы, про то скажу, про эту книгу голубиную. Эта книга немалая, сорока сажен, долина ее, поперечина двадцати сажен. Приподнять книгу не поднять будет, на руцах держать не сдержать будет». По строкам глядеть все не выглядеть, по листам ходить все не выходить, а читать книгу ее некому. описал книгу богослов Иван, а читал книгу Исай Пророк. Читал ее по три года прочел в книге только три листа. Уж мне честь книгу не прочесть Божию. Сама книга распечатывалась, сами листы расстилались, сами слова прочитались. Я скажу вам, государи, не выглядя, скажу вам, братцы, не по грамоте. Не по грамоте, все по памяти. Про старое, про стародавнее, по старому, пописанному Началось у нас солнце красное от светлого лица Божия. Млад светел месяц от грудей его. Звезды частые от очей Божиих. Зори светлые от рис его. Буйный ветр то дыхание Божие. Тучи грозные. Думы божии. Ночи темные, а то его. Мир народ у нас от Адамия, от Адамовой головы цари пошли, от мощей его князи с обоярами, от колен крестьяне православные, от того же начался и женский пол. Ему все цари поклонились. Спасибо, свет сударь, премудрый царь, мудрейший царь Давид Евсеевич. Ты еще, сударь, нам про то скажи. «Про то скажи ты поведай нам, который царь над царями царь, Кая земля всем землям мати, Которая море всем морям мати, Которая река всем рекам мати, Кая гора всем горам мати, Который город всем городам мати». Здесь перстень украдкою посмотрел на Ивана Васильевича, Которого, казалось, все более клонило ко сну. Он время от времени как будто с трудом открывал глаза и опять закрывал их, но всякий раз незаметно бросал на рассказчика испытующий, проницательный взгляд. Перстень перемигнулся с коршуном и продолжал. «Им ответ держал премудрый царь, премудрый царь Давид Евсеевич. Я вам, братцы, и про то скажу. Про то скажу, вам поведаю. В голубиной книге есть написано...» «У нас белый царь будет над царями царь, он верует веру крещеную, крещеную, богомольную, он в Матерь Божию Богородицу и в Троицу верует неразделимую, ему орды все преклонились, все языцы ему покорились, область его надо всей землей, над вселенную, всех выше его рука царская, благоверная, благочестивая».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 Обошло то море около всей земли, все реки к морю собегалися, все, как и морю, преклонились. Ярдань река всем рекам Мати. Во славной матушке в Ярдань реке окрестился сам Иисус Христос Небесный Царь, а фавор гора всем горам Мати. Как на славная на фавор горы преобразился на ней сам Иисус Христос, показал славу ученикам своим. «Ярусалим — город всем городам Мати, что стоит тот город посреди земли, а в том городе церковь соборная, пребывает во церкви Господень гроб, почивают в нем ризы самого Христа. Фимиам и ладаны рядом курятся, свещи горят неугасимые. Здесь перстень опять взглянул на Иоанна. Глаза его были закрыты, дыхание ровно. Грозный, казалось, почивал». Атаман тронул на локтем. Старик подался шага надво вперед. Перстень продолжал нараспев. «Ему все цари поклонилися. Спасибо, свет сударь, премудрый царь Давид Евсеевич. Ты еще, сударь, нам про то скажи, Которая рыба всем рыбам мать, Которая птица птицам есть мать, Который зверь над зверями зверь, Который камень всем камням отец» которая древо древом всем мать какая трава всем травам мати им ответ держал премудрый царь я еще вам братцы про то скажу у нас кит рыба всем рыбам мать на трех на китах земля стоит и трофиль птица всем птицам мати что живет та птица на синем море Когда птица вострепенется, все сине море всколебается, потопляет корабли гостиные, побивает суда поморские. А когда истрофиль вострепещется, во втором часу после полунощи запоют петухи по всей земли, а в те поры вся земля». Перстень покосился на Иоанна. Царь лежал с сомкнутыми глазами. Рот его был раскрыт, как у спящего.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 Выкопает ключи все глубокие, он пущает рейки ручьевиночки, прочищает ручьи и проточины, дает людям питанийца, питанийца, обмыванийца. алатырь камень всем камням, Отец. На белом Аллатыре на камени сам Иисус Христос опочив держал, Царь Небесный беседовал, со двунадесяти со апостолом, утверждал веру христианскую. Утвердил он веру на камени, распущал он книги по всей земле. Кипарис – древо всем древом мати. Из того ли из древа кипарисного был вырезан чуден поклонен крест, на тем на кресте, на животворящий им, на распятие был сам Иисус Христос. Сам Иисус Христос – сам небесный царь, промежду двух воров, двух разбойников. Плакун – трава всем травам мати. Когда Христос Бог на распятие был, тогда шла Мать Божия, Богородица, ко Своему Сыну, ко распятому. От очей ее слезы наземь капали, и от тех от слез от причистых зародилась, вырастала Мать и плакун трава. Из того плакуна из корени у нас режут на Руси чудно кресты, а их носят старцы иноки, мужи их носят благоверные. Здесь Иван Васильевич глубоко вздохнул, но не открыл очей. Зарево пожара делалось ярче. Перстень стал опасаться, что тревога подымется прежде, чем они успеют достать ключи. Не решаясь сам тронуться с места, чтобы царь не заметил его движение по голосу, он указал Коршуну на пожар, потом на спящего Иоанна и продолжал. «Ему все цари поклонились Спасибо, свет сударь, премудрый царь, мудрейший царь Давид Евсеевич. Ты гораст сказать по памяти, говоришь, будто по грамоте. Тут возговорит Владимир царь. Ты, еси премудрый царь Давид Евсеевич, ты скажи еще, ты поведай мне. На чесе мне мало спалося, мало спалося, много сиделось». Кобы два зверья сходилися, один белый зверь, другой серый зверь. Промежду собой подирались. Кобы белый зверь одолеть хочет. Что ответ держал премудрый царь, премудрый царь Давид Евсеиевич. Ах ты гой еси, Владимир царь, Владимир Владимирыч. То не два зверья сходились, промежду собой подирались. И то было у нас на сырой земли, на сырой земли на святой Руси сходилися правда с Акривдою. Это белая зверь, то-то правда есть, а серая зверь, то-то Кривда есть. Правда Кривду передалила, правда пошла к Богу на небо, а Кривда осталась на сырой земле. А кто станет жить у нас Правдою, тот наследует Царство Небесное. А кто станет жить у нас Кривдою, отрешен на муки навечные». Здесь послышалось легкое храпение Иоанна. Коршун протянул руку к царскому изголовью. Перстень же придвинулся ближе к окну, но чтобы внезапным молчанием не прервать сна Иоаннова, он продолжал рассказ свой тем же однообразным голосом. «Ему все цари поклонились. Спасибо, свет сударь, премудрый царь, премудрый царь Давид Евсеевич. Ты еще, сударь, нам про то скажи». «Каким грехам прощение есть, а каким грехам нет прощения Им ответ держал премудрый царь, премудрый царь Давид Евсеевич. кобы всем грехам прощение есть, трем грехам тяжкое покаяние. Кто спознался с кумою крестовое? Кто бронит отца с матерью? Кто?» В это мгновение царь внезапно открыл глаза. Коршун отдернул руку, но уже было поздно.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 «Эй!» — закричал царь, выдергивая острие из груди коршуна. Опричники вбежали, гремя оружием. «Хватайте их обоих!» — сказал Иоанн. Как ярый пес, Малюта бросился на перстня. Но с необычайной ловкостью атаман ударил его кулаком под ложку, вышиб ногою оконницу и выскочил в сад. «Оцепите сад! Ловите разбойника!» — заревел Малюта, согнувшись от боли и держась обеими руками за живот. Между тем опричники подняли коршуна. Иоанн в черном стихаре, из-под которого сверкала кольчуга, стоял с дрожащим посохом в руке, перив грозные очи в раненого разбойника. Испуганные слуги держали зажженные свечи. Сквозь разбитое окно виден был пожар. Слобода приходила в движение, вдали гудел набатный колокол. Коршун стоял насупив брови, опустив глаза, поддерживаемые опричниками.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 «Был я молод, певал я песню, «Не шуми, мати и сыра Дуброва!» «Той ли песни, царь спрашивает у добра молодца, «С кем разбой держал?» А молодец говорит, «Товарищей у меня было четверо, «Уж как первый мой товарищ — черная ночь, «А второй мой товарищ...» «Будет!» — прервал его малюта. «Посмотрим, что ты запоешь, «Как станут тебя с дыбов рвать!» «На козел подымать!» «Да прах!» Продолжал он, вглядываясь в Коршуна. «Я где-то уже видал эту кудластую голову». Коршун усмехнулся и отвесил поклон Малюте. «Виделись мы, батюшка Малюта Скурлатыч, виделись. Коли припомнишь на поганой луже...» «Хомяк!» — перебил его Малюта, обернувшись к своему стремянному. «Возьми этого старика, потолкуй с ним, попроси его рассказать. Зачем приходил к его царской милости? Я сейчас сам в застенок приду». — Пойдем, старина, — сказал хомяк, ухватя коршуна за ворот. — Пойдем-ка вдвоем, потолкуем лотком. — Постой, — сказал Иоанн. — Ты, Малюта, побереги этого старика. Он не должен на пытке кончиться. Я придумаю ему казнь примерную, еще небывалую, неслыханную. Такую казнь, что самого тебя удивлю, отец параклесиарх. — Благодари же царя, пес, — сказал Малюта коршуну, толкая его.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 И нагнувшись, ощупал убитого человека. Атаман шепнул, подходя к нему, тот самый рыжий песенник, который остановил его утром. Часового-то я зарезал. Давай проворней ключи, отопрем тюрьму, да и прощай. Пойду на пожар грабить с ребятами. А где коршун? В руках царя, отвечал отрывисто перстень. Все пропало. Собирай ребят, да и тягу. Тише. Кто это? Я? — отвечал Митька, отделяясь от стены. — Убирайся, дурень, уноси ноги. Все выбирайтесь из слободы, сбору кривого дуба. — А князь-то? — спросил Митька протяжно. — Дурень, слышишь, все пропало. Дедушку схватили, ключей не добыли. — а Они что, тюрьма на запоре? — Как не на запоре? Кто отпер? — А я? — Что ты, болван, говори толком. — Что ж говорить? Прихожу, никого нет часовой лежит, раскидамши ноги. Я говорю, дай, малы, спробую, крепкаль дверь. Понапер на нее плечиком. А она, как была, так с заклепами и соскочи с петлей. Ай да дурень! Воскликнул радостно перстень. Вот, правду говорят, дураками свет стоит. Ах, дурак, дурак, ах, губошлеп, губошлеп ты эдакий. И перстень, схватив Митьку за виски, поцеловал его в обе щеки. Причем Митька протянул, чмокая, и свои толстые губы, а потом хладнокровно утерся рукавом. «Иди же за мной, такой сякой сын, право! А ты, балалайка, здесь погоди! Коли что будет, свистни!» Перстень вошел в тюрьму. За ним ввалился и Митька. За первую дверью были еще две другие двери, но те, как менее крепкие, еще легче подались от богатырского натиска Митьки.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 только вставай, нам некогда мешкать. Серебряный не отвечал. Он подумал, что Перстень один из малютиных палачей и принял слова его за насмешку. «Аль, ты не веришь мне, князь!» продолжал атаман с досадой «Вспомни, Медведевку, вспомни поганую лужу, я, вонюха Перстень!» Запылала радость в груди Серебряного, взыграла его сердце и забилось любовью к свободе и к жизни.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 «Князь», — отвечал удивленный перстень, — «мне некогда толковать с тобою. Люди мои ждут, каждый миг может нам головы стоить. Завтра тебе казнь, теперь еще время, вставай, ступай с нами». «Не могу», — повторил мрачно Серебряный. Я целовал ему крест на моем слове. «Боярин», — вскричал перстень, и голос его изменился от гнева. «Издеваешься ты, что ли, надо мною?»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 — Кого несете? — спросили они. — Слободского на пожаре бревном пришибло, — отвечал перстень. — Несем в скудельницу. При выходе из слободы их остановил часовой. Они хотели пройти мимо, часовой разинул рот крикнуть. Перстень хватил его кистенем, и он свалился, не пикнув. Разбойники вынесли князя из слободы без дальнейшего препятствия.